51 первая. Сел за компьютер. Она улеглась на кровать. Замерла. Прошло полчаса. «Денис, поговори со мной». Повернулся. Сидит на кровати вся такая несчастная. Сказал как мог мягче. «О чем?» «Денис, я правда могу сейчас съехать. И это все?» — повела рукой. «К чему оно было?» «Ну, ты же сама решила. За всех». Так вот чего он хочет? Никак, чтобы упрашивал остаться. Чтобы обещал горы золотые. Нужны слова, только слова. А в Париже ей в самом деле лучше будет. И вставать позже. И гуляй хоть до ночи. Она молчала. Вернулся к компьютеру. На форуме любопытной дискуссия шла о регенерации у змей. Но стало не до этого. Бежал глазами по строчкам, думал, что делать. Слышал, как она слезла с кровати, стянула рубашку, джинсы, пошла в ванную. А если она просто к кому-то надумала переехать? Такая нормальная женская выходка».